Глава восьмая. Четыре этажа старинного дома возвышались над смогом, открывая потрясающий вид на светящийся первыми вечерними огнями правый берег, тонущий в дыму левый и отражающий всё это безобразное неравенство реку. С высоты было отлично видно, что изначально оба берега планировались одинаковыми. Дом, в котором расположился бордель, Зеркально повторял постройки на противоположном берегу. Я прищурилась на сияющую громаду белоснежного дворца. Скорее всего, вот он, виновник разделения. Богатые и знатные норовили поселиться поближе к королю, а люди попроще жили где осталось. Потом пришла пора строить фабрики, но не будут же они дымить рядом с дворцом, право слово. Ещё закоптят, их отправили на левый берег. Вскоре они начали загрязнять воздух, и на реке возникла преграда, отделявшая загазованные нищие кварталы от чистых и опрятных богатых. Как мне рассказала сама Лалика, гулявшая по крыше вместе с нами, маги-воздушники по очереди дежурят на правом берегу, следя за тем, чтобы ветер всё время дул в нужную сторону, хотя бы от реки влево. На правом природе позволяется творить, что ей заблагорассудится, а то никаких магических сил не хватит. Кроме капитального ремонта в гостиной, я добавила в смету ещё и срочную постройку зимнего сада. Зима на носу. Если сейчас засадить зеленью и не прикрыть от холодов, погибнет всё. А гулять и отдыхать где-то на свежем воздухе надо. Ничего сложного. Проложить основу из металла и застеклить. Некоторые окна нужно будет сделать открывающимися на будущее. Не представляю еще как, но я собиралась заняться очищением у города. И в прямом, и в переносном смысле. У вас есть какие-нибудь знакомые в пригороде? Или неподалеку есть магазины, торгующие саженцами? Пока еще не слишком поздняя осень, можно посадить какую-нибудь траву. Еще некоторые кусты тоже лучше приживаются ближе к зиме. Есть? Как не быть? У Дениз и Милли, семьи в деревне, остались. Они им деньги посылают. Напиши список, я скажу им привезти. Я кивнула, оглядывая ещё раз крышу. Над далёким морем пламенил закат. Уходить вниз в бытовые проблемы не хотелось категорически, но надо. Иначе плакала моя свобода и вложенные в неё деньги. Гдела Лика нашла каменщиков и электриков, согласившихся работать по ночам. Не знаю, но не будут же они сверлить, когда мы все спим. Так что уже часа в 3 в гостиной шёл полным ходом ремонт. Я надеялась уложиться в сегодня-завтра. Когда я пришла к мадам с просьбой поставить второй генератор, она меня чуть не послала. К счастью, я успела вставить фразу за мой счёт, что решила вопрос положительно. Лалика скривилась и уточнила, что ремонт тоже за мой счёт. Раз уж это всё, она неопределённо помахала рукой. Моя идея. Идея обошлась в 2 фунта из моего золотого запаса. В воздухе витала пыль. Рабочие искоблили канавки в мягком бетоне стен, чтобы проложить проводку к нишам. Потом всё закроет штукатурка, так что пусть ковыряются. Для моей задумки требовался генератор посильнее. К счастью, денег в моей заначке как раз хватало на ремонт и новое оборудование, и ещё оставалось на прочие непредвиденные расходы, которые, я не сомневаюсь, будут. Что я тварю, вкладываясь последними деньгами в бордель? Я старалась не задумываться. Лалику в районе уважали, и даже вздумай я сбежать, далеко не уйду. На правый берег меня не пустят. А на левом мне тогда не жить. Вариант уехать в Прованс, конечно, актуален всегда, но пока можно без этого обойтись. Я предпочту остаться в своей родной стране. В конце концов, не просто так же я попала именно в тело принцессы, не прачки и не крестьянки, значит, у меня есть в этом мире некая миссия, а выполнить её, сбежав в другую страну, где я никто, даже по рождению. Мне точно не удастся. Критическим взглядом оценив ремонт и указав на пару неточностей в планировке, мне нужны были поворачивающиеся софиты, а стойки под них пытались привинтить намертво. А ещё проводку дальше к генератору вели прямо по полу толстыми шнурами, когда нужно вдоль стен, чтобы девочки не спотыкались. Я удовлетворённо вздохнула и закашлялась от едрёной пыли. Мне уже виделся будущий зал. Не хватало мягкой мебели, но её обещала обеспечить маман. Чего-то ещё не хватало. Я пыталась воссоздать атмосферу клуба для элиты, но в фильмах всякие суперагенты и миллионеры обычно первым делом заказывали выпивку. Ну точно. У меня назрел вопрос. Я повернулась к Оллике. В вашем заведении разрешена продажа спиртного? Или это возможно только в барах? Конечно, в барах, презриво надулась Лолика. Кроме того, мне совершенно не нужны неприятности. Напьются, будут буянить, на такой случай у нас есть вышибалы. И потом, одно дело напиться в комнате, тогда я согласна, девочки будут в опасности, и совсем другое выпить бокал другой в общем зале, в компании под хорошую закуску. А бары на вынос выпивку дают? Или, например, могут кейтеринг организовать? Кого? Не поняла мадам. Я нетерпеливо отмахнулась, загоревшись идеей. Ну, не может такого быть, чтобы в местных несовершенных ещё законах не нашлось для нас лазейки. Скажите мне, какой самый-самый приличный бар в округе, где меньше всего драк и не разбавляют выпивку? Лалика недоумённо пожала плечами. Я невольно перевела взгляд на мордоворотов за её спиной. Женщинам же, наверное, в такие места нельзя, даже проституткам? Или проституткам как раз можно? Запуталась я в истории и реальности. Ничего, опытным путём выясним. Удонны ли лучшее пиво во всём районе Окса, пробасил левый мордоворот. Я благодарно кивнула и накинула своё пансионское пальто. Ещё заметка на завтра. заказать новую одежду, девочкам для работы, себе для жизни. Ничего не успеваю. Ужас. Замотавшись поплотнее в шарф, я двинулась к двери медленно. "Возьми с собой Педди", ожидаемо произнесла Лалика мне в спину. Рядом со мной моментально вырос молчаливый бугай с увесистыми кулаками. Надо бы к ним присмотреться, чтобы хоть различать, если что. В одиночку ночью ходить по левому берегу не безопасно, особенно молодой девушке. Ну да, а про то, что я могу сбежать, она даже не подумала, конечно. Куда я денусь с подводной лодки? Хорошо, будет кому дорогу показать. На пороге я обернулась. Надеюсь, у вас найдётся самый свежий сборник законов Риона. Мне бы хотелось с ним ознакомиться. Потом, когда вернусь, Мадам только озадаченно кивнула. Похоже, за моей мыслью она не поспевала. Неудивительно. Мы привыкли жить в совершенно другом ритме. Телевизор, компьютер, под это всё ещё телефон одним глазом. Для нас нормально усваивать тонны информации за минуты. Поначалу, когда я только сюда перенеслась, страдала от натуральной информационной и сенсорной ломки. Первую чуть облегчала библиотека, Но созерцать день ото дня одних и тех же людей, стены и пейзаж, я просто лезла на стену. Ни тебе Facebook полистать, ни попы Instagramные оценить. Скукота. Моё появление в самом солидном баре левого берега вызвало нездоровый ажиотаж. Я порадовалась, что взяла с собой Педди. Молчаливо, но угрожающе сопящая тень за моей спиной. Отпугивало даже сильно подвыпивших любителей потискать мягонькое, что уж говорить о трезвых. Те по стеночки осторожно стали пробираться на выход. Владелец, рыжий и конопатый здоровяк, не дотягивавший, впрочем, до сопровождавшего меня Пэдди, недовольно глянул на нас поверх протираемого им стакана. Как же клиентуру распугиваем? Мне что-нибудь покрепче и поприличнее. Мы ему сопровождающему. Я вопросительно оглянулась на Бугая, он отрицательно покачал головой. Молодец, на рабочем месте, не-не. Соку. Я присела на высокую барную табуретку небес труда. Она явно не была рассчитана ни на мой птичий рост, ни на юбки. Бармен налил мне в крохотный стаканчик что-то прозрачное, а к Пэдди пододвинул густое и желтоватое в высоком фужере. ближе к смузи, а не соку. Ну да, всё натуральное внутри, скорее всего, выжатое яблоко с мякотью или груша. Я выдохнула и решительно выпила предложенное одним махом. Даже занюхивать не понадобилось. Да водки градус явно не дотягивал. Хорошее пиво или скорее соджу, судя по прозрачности. Педди задумчиво отхлебнул сока, кивнул в ответ на мой взгляд. мол, не разбавлено. Я мило улыбнулась рыжему за стойкой. Вы владелец этого чудесного заведения. От неожиданности девица не только не подавилась, но и связно разговаривает. Бармен сам поперхнулся и смог только согласно потрясти головой. Давайте пройдём куда-нибудь, где нет посторонних ушей, и обсудим моё небольшое, но весьма заманчивое для вас предложение. Разумеется, леди Рыжий склонился в небольшом поклоне и указал рукой направление куда-то вглубь бара. Я не стала его поправлять. Хочет считать меня аристократкой? Пусть его. Тем более, что он технически прав. Из отведённой мной самой на реформы недели уже прошло 4 дня. И новая гостиная, точнее, зал для приёма дорогих гостей, начал вырисовываться из-под ремонта. Следующим пунктом моей программы стало, собственно, составление программы. Какой бы я крутой номер ни задумала, на нём одном мы не выедем. Нужно занять аристократию хотя бы на час, как в театре, а лучше на два. Пущенный по моей просьбе на правом берегу слух обещал незабываемые впечатления. и острою навязну для всех посетителей. Лалика шумно нервничала. Простой на неделю обещал ей неприятности с крышей, но поскольку платит она помесячно, шансы выкрутиться ещё были. Я нервничала ещё больше, но упорно делала вид, что всё идёт по плану. Мне терять, если что, пришлось бы куда больше. Вечером третьего дня Я села в своей новой комнате, которая была обставлена куда роскошнее старой кельи в пансионе, и положив перед собой на туалетный столик чистый лист бумаги, крепко задумалась. Для начала выписала всё, что я помнила о борделях моего мира. Получилось не очень много. Темой я как-то не увлекалась. В соседнюю колонку пошло всё, что я знала о выступлениях звёзд и подобных мероприятиях. подтанцовка, слабые группы в самом начале на разогрев, потом собственно звезда и прочие разрозненные факты. Многие клиентки салона во время процедур любили поболтать, особенно если маска или крем в рот, при этом не лезли. А поскольку захаживали к нам в большинстве своём богатые дамочки, всякого рода тусовки и концерты составляли основную часть их повседневности. Лист начинал радовать заполненностью. Я потянула следующей из стопки. За 4 дня нам нужны костюмы, нужно отрепетировать хоть несколько танцев с девочками. Я одна час прыгать по сцене не потяну. Да и на мои кости вряд ли кто посмотрит с восхищением. Нынче в моде плавные, женственные округлости, крохотный ротик и огромные глаза. По критерию глаз я проходила, всё остальное увы оставляла желать и мечтать. Мне-то оно и не надо. Я специально делала себе непривлекательное по местным меркам лицо, но публика-то хочет лицезреть красоток, а к округлости у меня пока что и вовсе не наблюдалось. Значит, нужно искать звёзд. Лалику я отловила утром, как раз перед тем, как она отправилась спать. Бордель по-прежнему жил ночным расписанием, просыпаясь ближе к обеду и засыпая на рассвете. Менять уклад жизни и ритм сна из-за какой-то недели никто не захотел. В принципе, и правильно. Это еще какой стресс для организма. Нужно бы и мне, кстати, временно перейти в такой режим. На ближайший год, точно. Пока в академию не поступлю. Нам нужны еще женщины. Огорошила я ее прямо на пороге кабинета. Выпоченные в изумлении глаза я оценила по достоинству. Но я не могу. и проскользнула мимо неё, открыв пошире дверь, которую она собиралась уже захлопнуть. "Зачем нам ещё, девочки? У нас и места-то столько нету", пролепетала мадам, чуть придя в себя. Она обошла меня, присматриваясь, будто опасалась, что я чем-то болею. Психологическим. Ну да, такая нежная фиалка, которая наровит набить бордель под завязку товаром. Культурный шок. Не для этого, поспешила я её успокоить. Нам нужны костюмы для выступления, а значит, швеи, официантки, поварки в конце концов. Еду-то мы подавать здесь можем? Я проверяла. Я и в самом деле успела простудировать весь сборник законов. По сравнению с УК РФ, он оказался тоненькой брошюркой. Суды ещё не успели набрать достаточное количество прецедентов для всех поправок. Сами органы правосудия ещё столетия не отпраздновали. Раньше все аристократические тяжбы разбирала королевская дознавательная служба, а мелкие дела вообще решались на месте, стражниками. Когда население начало прирастать, стало понятно, что такая система не работает. Появился свод законов, а потом из королевской дознавательной службы отпочковалась дочка королевская судебная палата. Дела там решались только глобальные, которые требовали разбирательства с доказательствами, защитой и обвинением. То есть банальная драка в баре разнималась на месте теми же стражниками, и штраф выписывался всем участникам. А кража, например, расследовалась, если находился подозреваемый, дело шло в суд. Ну, практически как у нас. Только вот обвинительных приговоров было подозрительно много по сравнению с оправдательными. Короче говоря, попался, значит, виновен. Категорических запретов, кроме классических: не убий и не укради, было не так уж много. Но, например, продавать спиртное на территории не принадлежащей бару было запрещено. Лалика с моей подачи сдала в аренду, официально с договором и оплатой, угол в гостиной, как раз достаточный для организации барной стойки. Распивать спиртное где угодно не запрещалось, а собственно, операция по продаже осуществлялась технически на территории бара. И подобных лазеек было море, если знать, куда смотреть. Я, подкованная мамиными сериалами и налоговой, знала. Пятый день мы посвятили отбору. Нам нужны были швеи, кружевницы, помощницы по хозяйству, официантки, наконец, Кто-то же должен разносить выпивку и при этом быть не против щепка за зад, а, возможно, и чего-то большего. Я попросила Лалику кинуть клич по другим заведениям. Вдруг у них есть девочки, готовые подработать сверхурочно. Их мы принимали отдельно, после захода солнца. А с утра я, позевывая, сидела в обновленной гостиной за временно поставленным столом, там, где уже завтра плотники поставят сцену. К нашим дверям на улице выстроилась очередь. Для разнообразия из женщин. Редкие прохожие поглядывали на собравшихся с интересом. Не каждый день перед борделем собирается толпа желающих в него попасть. У входа, где мамана обычно встречала клиентов, дежурила одна из паварих. Я её выбрала за каллиграфический, но удивление почерк. Отец был писарем при какой-то конторе, пояснила она, заметив мой интерес. На всякий случай Я попросила записывать данные всех пришедших женщин: имена, фамилии, адреса, даже приметы, потому что Молли Джонс на одной улице могло быть несколько, а с нумерацией домов на левом берегу туго. Терзало меня нехорошее чувство, что пришедшие на отбор в бордель дамы не рассчитывали отделаться просто шитьём. Наверняка были готовы к худшему. А от готовности Один шаг до действительной продажи себя. Как-то удивиться, что встретилось мне в первый день прямо на улице. Подобного я не желала ни одной из них, поэтому уже сейчас прикидывала, как я могу их занять на постоянной или полупостоянной основе. Через час у меня замельтешило в глазах от обилия кружева, вышивки и разнообразных фасонов. С готовки я снимала пробу буквально по крошечке, и то уже объелась так, что не лезло. Хорошо, помощница поварки и две горничные освободились пораньше и пришли мне на помощь. Я, конечно, могу отличить вкусное от невкусного, но кто знает, что у этих богатых принято есть и смогут ли это приготовить левобережные. Так что я оставила еду на них, объяснив ещё раз на всякий случай, что нам важнее всего вкус и качество. Смещать их и нанимать новых никто не собирается, чтобы они не боялись конкуренции и не завернули какую-нибудь талантливую кулинарку. А хорошее продуманное меню в их же интересах. Зарплата будет больше всем. Убедившись, что меня поняли, я переключилась на одежду. Тут я хотя бы знала, что мне нужно, и этого наверняка местные ещё не видели. и не придумали. Ближе к вечеру к нам присоединилась Лалика. Ей было любопытно, что же я такое затеваю, но спросить напрямую ей не позволяла гордость и необходимость поддерживать собственный авторитет. Поэтому она молча и очень внимательно за мной наблюдала. Да на здоровье. Пока не мешает, пусть сидит. Ей же потом самой справляться, если всё пройдёт по плану. Поток женщин не иссякал. Я делала пометки напротив любезно составленного повариха из списка, который уже занял не одну бумагу, а целую стопку. Каких-то помечала как запасных, несколько особо талантливых сразу загрузила работой. Не я же буду бегать ткань выбирать, у меня других дел непочатый край. Чем больше я выслушивала кратких биографий соискательниц, тем яснее понимала, что женщинам в этом мире работы практически нет. Если ты не стираешь, готовишь или шьёшь, тебе прямая дорога в бордель. Даже горничные и гувернантки были морально готовы к приставаниям со стороны хозяев, откуда до нас рукой подать. Пекари, писари, продавцы, владельцы любого бизнеса были мужчинами, чаще всего аристократами, особенно если бизнес прибыльный и крупный, вроде фабрики. Но и управляющие, и наёмные работники всё равно оставались мужского пола. Женщинам оставалось ждать мужа домой с зарплатой, а платили простым людям здесь так, что обнять и плакать. Получался замкнутый порочный круг. Кружево, шитьё, готовка, привычно пробормотала я, занося карандаш над бумагой напротив очередного имени. Я умею очень быстро писать. пробормотала женщина едва слышно Мне даже сначала показалось, что мне показалось. Насколько быстро я рукой придержала уже собиравшуюся подать знак выводить претендентку Лалику. Вместо ответа женщина достала из сумки блокнот и карандаш. Я прищурилась. Как тебе мысль, если мы найдём её для стенографии, происходящего в гостиной? в том представлении, что я запланировала на эту неделю. Нам бы пригодилась запись. Стена, кого? Растерянно переспросила Лалика. Стенография это специальная система значков, которой писать можно быстрее, чем буквами. А зачем она нужна? Воздушники могут писать сразу тремя или даже пятью карандашами, чисто и аккуратно. Я заметила, как женщина поникла плечами. но упорно продолжила черкать в блокноте. Наверное, они раз слышала подобные доводы и всё равно тренировалась, развивала свою систему. Ох уж это местное расслабляющее изобретателей магия. А у нас есть разве воздушники на левом берегу. Я подняла руку. Стоп. Женщина послушно замерла, поднялась и передала мне подрагивающий от её пальцев блокнот. Что это? изумилась вместо меня Лалика, глядя в неразборчивые закорючки и палочки. Женщина взяла блокнот обратно и зачитала с выражением: "Как тебе мысль, если мы наймём её для стенографии?" Я не могла поверить ни глазам, ни ушам. Передо мной стояла изобретательница той самой стенографии в этом мире. Только не говорите мне, что сами изобрели эту знаковую систему. пробормотала я. Женщина вздёрнула подбородок. Именно так и было, подтвердила она. Я взяла за основу древнее криптографическое письмо, чуть усовершенствовала, подогнала под количество букв. Женщину звали Джейн Уиллис. На постоянную работу мы её, естественно, взять не могли, да и она бы не пошла. У неё муж, который, несмотря на всю патриархальность местного мира, поощрял занятия жены, вроде бы бесполезным хобби и двое детей. Раньше её отец, а теперь муж, держали небольшую книжную лавку, но в основном зарабатывали поставкой концтоваров в бордели и прочие заведения левого берега. Как ни странно, им тоже нужно вести бухгалтерию. То, что лавка перешла по наследству мужу, а не ей, подразумевалось как-то само собой. Милый родной шавинизм в действии. Хорошо, хоть мужик попался адекватный. Пару тройку вечеров в неделю по несколько часов мы её займём, точно. Пусть сидит в подсобной комнатки у входа в зал. За занавесками и в полумраке дверь никак не разглядеть. Поставим ей стул, небольшой стол, обеспечим светом. Думаю, Лалика решила, что я собираюсь шантажировать клиентов, и, похоже, идею всецело одобряла. Но моя задумка была куда масштабнее простого вымогательства. А сведомители маман сработали на ура. По правому берегу гуляли самые разные слухи про новый стиль работы борделя. Я предложила назвать его оранжереей. Аристократам будет проще обсуждать свои похождения, если это будет звучать как в оранжерее появились новые цветочки, или это лилия из оранжереи просто прелесть. А загадочность и таинственность, она всегда привлекает и добавит нам новых клиентов. Оценив фронт работ и объём необходимого пошива, репетиций и прочего, я решила не гнать лошадей. Танцы подождут. Пусть девочки отдохнут, придут в себя. Потихоньку начнём разучивать движения со следующей недели. Для торжественного открытия оранжереи у меня родилась гениальная задумка. И для неё нужны были только базовые, простейшие в пошиве платья. За два оставшихся дня вполне успеем. За сутки до даты X я решила побаловать девочек, да и себя заодно. В двух кварталах от борделя располагались общественные сауны. И как раз сегодня там был женский день. 10 шиллингов и всё приземистое здание в нашем распоряжении на целые сутки. Внутри остались только баньчицы и подавальщицы. Даже в этом отсталом мире догадались, что после парилки очень хочется есть, а в особенности пить. От баньчек, кстати, я ожидала куда большего. Хорошо уточнила заранее у Лалики процесс помывки. А то пришла бы и сильно удивилась. Банщицы приносили чистую воду, горячую и холодную, следили за чистотой бани и бодеек, и меняли просто не полотенца. Уборщицы одним словом. Всё, ни тебе веничком похлестать, ни массаж сделать. Да и воздух в сауне был сухой, но не особо горячий. Так себе, в общем, но расслабиться нам это не помешало. Заодно осмотрела всех на предмет болячек. В сауне оно сподручнее. Так-то они раздеваться передо мной и перед друг другом стеснялись, а моются ведь люди в обнажённом виде, хотя многие наравили и на пол кулечь в сорочке. Нет, у меня просто разрыв шаблона с этими скромницами. Повезло бабочкам и мне вместе с ними, что мы блондинки, на ногах шерсть практически незаметна, если на солнце не приглядываться. А подмышками я безжалостно удалила всё горячим воском. Девки выли, но терпели. Видели у меня результат. И в чистоте держать тело проще. Я заранее попросила банщиц оборудовать мне рабочее место для маникюра и педикюра без непонятной им терминологии, понятное дело. Просто описала, что нужно сделать. Они и постарались. Одно кресло выдрузили на небольшое возвышение. Несколько толстых досок положили одна на другую. Рядом пара табуреток для ног и инструмента. У подножия импровизированного трона ещё один низкий стул. Для меня инструментов-то особых и не нашлось: обычные небольшие ножницы, которые я обозначила для себя как маникюрные, несколько камней разной степени жёсткости, какие-то вроде пемзы, другие вполне годились подпиливать ногти. Ну и алкоголь для дезинфекции. На этом всё. Девочки утверждали, что такими же камнями и ножницами пользуется и правый берег. Вроде как у них всё лучшее, мадам, лично следит. Неужели даже до щипчиков и пинцета не додумались? Надо будет к мастерам наведаться, подкинуть идею. Таких заготовок у меня постепенно скапливался целый список. Писала я на русском, чтобы не прочитали и не воспользовались. но реализовывать пока не спешила. Я и так высовываюсь по самое некуда с борделем. Не хватало мне ещё внимания к себе привлекать. Сделать маникюр на двадцати парах рук и педикюр на таком же количестве ног это не шутки. Другой вопрос, что при таком скудном арсенале сделать я ничего сверхъестественного и долгого не могла. ну подравнять, ну кутикулу почистить, скраб, массаж маслом, ноги ещё пемзой потереть. На некоторых ступнях у меня просто руки чесались по опасной бритве. Вроде такое здесь уже изобрели, но пока решила повременить. С этим инструментом надо руку набить, а то сниму лишний слой мозоли, будет бедняга госораной ходить. Я же и подлечу, конечно, только зачем оно нам обеим? Стресс такой И мне ещё пока что не до того. У меня болезные в борделе остались не пролеченные. После процедур выдавала каждой по порции скраба для тела. Спитый кофе мне кухарка собирала несколько дней, плюс мёд как питание и дезинфекция одновременно, и отправляла в сауну: полежать, намазаться, посидеть и ополоснуться. Грязные простынки полетели в стирку. Бабочки завернулись в поднесённые баньщицами свежие и по очереди снова вернулись ко мне. Теперь надо было заняться волосами. Мыли их тут обычным мылом. И хорошо, что вообще мыли. Многие на левом берегу такой дурью не заморачивались. Счета за воду приходили нешуточные, да и не во всех домах вообще были водопровод и канализация. Та часть, что у набережной и ближайшие 3-4 квартала, Строились параллельно с правобережьем. Поэтому все удобства закладывали изначально, а потом, когда пошло социальное расслоение по берегам, и начали строить новые дома уже в расчёте на бедноту, из лишествами никто не заморачивался. Слив был один на несколько домов, прямой люк в канализацию. Туда все относили помои и самые настоящие ночные горшки. Провести в дому удобства можно было Но оно стоило отдельных денег, и большинство предпочитало на таких мелочах экономить. Я этого вообще не понимала. Неужели тяжело было провести везде канализацию? Это же своими руками себе биологическую бомбу организовали. Рано или поздно рванёт такими инфекциями, что мало не покажется. Но, как всегда, экономия государственного бюджета прежде всего, а граждане могут повысить себе уровень жизни за свой счёт. Даже в общественных банях не было душа. Хорошо хоть канализацию провели, чтобы ополоснуться после сауны, использовали систему, отключили горячую воду из моего детства. То есть большой бак очень горячей воды, каждому свой тазик, кувшин и кран с холодной. Дальше, как всегда. В борделях, к счастью, душевые имелись почти в каждой комнате. Всё для удобства клиентов. Мало ли, им понадобится освежиться. Ну и работницам заодно. Когда все девушки наконец-то распустили свёрнутые рогаликами волосы, я только ахнула. Мне казалось, что у меня они длинные, аж до пояса, но это я других не видела. У некоторых они достигали колен, правда, остриглись нещадно, и тусклые, ломкие какие-то. Ну хорошо, хоть густые, а остальное поправимо. Женские волосы в моём плане играли немаловажную роль, поэтому на маску для них я тоже растаралась. Целую партию яиц угрохола, ну и мёд с лимоном. Куда без них? И снова в сауну, замотав голову в полотенце. В горячем воздухе оно быстрее и качественнее подействует. Смывать наказала только холодной водой. Не хватало еще потом вымывать свернувшееся яйцо из волос. На лицо я всем намазала смесь овсянки с медом, освежить кожу. Вообще, меда я сегодня извела, полный бочонок. На шиллинг, не меньше. Хорошо, что родные Дениз и правда оказались из недалекого пригорода и не отказали в помощи. Еще бы отказали. Мы платили звонкой монетой, так что на столе теперь... Кроме привычных горячих блюд, всегда были свежие фрукты и овощи, мёд и грибы, ягоды. На крыше полным ходом строилась оранжерея, саженцев которой обещали подвести через пару недель. Кроме того, я составила список трав, семена которых мне понадобятся. Не всё я смогу вырастить сама, за чем-то придётся идти в лавку. Да за всем поначалу, пока оно ещё вырастет, Но что могу, постараюсь посадить. Не всем пришлись по вкусу нововведения, но насильно я никого заставлять не собиралась. Сами поймут через несколько недель, глядя на не таких страптивых коллег. А шкуркой или кусочком фрукта овоща ещё и лицо намазать можно для дополнительной витаминизации. В общем, к понедельнику бабочки сияли здоровьем и красотой, насколько это было возможно. и готовы были поразить общественность